Глава двадцать И о Артике. Ну, книгу я, конечно, уронила не просто так. Мне запах приближающейся драки не понравился. Уж я воняла-воняла на них в миротворческих целях, но пока мы скрывались, я не могла шугануть хорошей концентрацией, так, на грани ощущений, и то зубастик песцовым носом шевелил и ушами дёргал. Так что книга и по башке — самое то. Все сразу отвлеклись, а я под шумок посильнее дозу им шуранула. Артика, и Нермис так и не встал с кресла. «Ты давно там сидишь?» «Не очень». Я высунулась из-за перила и невинно улыбнулась, послав влюблённый взгляд писцу. Тот на меня зарычал. Честно говоря, он мне, конечно, нравился, но мои писки-визги и фанатизм были больше игрой, чем настоящим сумасшествием. Как оказалось, стрессовое напряжение внутри меня всё же копилось. Непонятное попадание, ботанический звездец, замуж со всех сторон, да и вообще, как бы выжить, желательно, целиком. Так вот, визги на мелодию «Ми-ми-ми» и ми, ми, «Зубастик» неожиданно хорошо помогали это напряжение сбросить. Уж не знаю, почему так вышло, но мне прямо физически легче становилось от ошалелых взглядов, какими обменивались окружающие. Да и вообще легче а зубки и пушистый песцовый хвост шли прекрасным довеском для пожамкать. Ты редко заходишь в библиотеку, если точнее, практически никогда. Тут Вер что-то прикинул в голове и продолжил. Значит, цветочек тоже тут. За ним пришла. «Цветочек?» — вдруг спросил мой белобрысый жених. «Это брат так называет нашего архивариуса. У него на редкость безобидное имя. Как вообще таким можно было назвать человека?» Пояснил Энермис, рассеянно вертя на кончике пальца огненный пульсар. Но, во всяком случае, этот шарик огня был похож на пульсар, каким его в кино показывали или на картинках рисовали. Так в этом любовном многоугольнике еще и архивариус затесался. И с кем он спит? С артикой или вератом? С двумя сразу? Сразу начал забаскалить аконит, окидывая нас оценивающими взглядами. С тобой в палатке! Внезапно раздалось у меня за спиной. «Добрый вечер, Икон. Господин Нарцисс, а вы...» «А я как раз и есть тот архивариус. Пока на границах более-менее спокойно, вот тут подрабатываю». Пожал плечами парень и облокотился на перила так, что практически обнял меня. «Это мой архивариус», — торопливо уточнила я на всякий случай. «Личный». И снова посмотрела на туманного демона, или как там Нарцисс обозвал песца, жадным взглядом. Если жених мне его и правда подарит, а эта прелесть умеет тырить всё подряд через подпространство, это будет хорошо. Палач княжества — цветочек. Экон снова осмотрел всех дальнериумов, включая меня с ног до головы и тяжело вздохнул. Значит, не только женщины в этой семье помешались на всём смертельно опасном до такой степени, что считают это милым. Не в том смысле. Это просто детское прозвище. Тут же вспылил Вер. «Ага». Вроде как кивнула Канит, но видно было, что ни капли не поверил. «Пробный ребёнок будет от вас, господин нарцисс. Если да, то я буду сражаться за право на помолвку с удвоенной силой». Я ещё не решила, может, вообще от зубастика. Поспешила я внести долю безумия в разговор. А то, смотрю, Верат опять насупился, а в пульсаре Нермиса замелькали фиолетовые искры, которых раньше не было. Не знаю, что это, но чую, что нехорошее. Я не зоофил, вслух взвыл воротник жениха. Господин, не отдавайте меня этой извращенке. Чтоб мы не лопнуть, но нарцисс отчетливо хрюкнул, прижавшись к моему плечу носом. Смех пытался сдержать. А разве животное может быть зоофилом? Слегка загрузился Вират, невольно отвлекаясь от своей готовности биться на смерть прямо сейчас. Я не животное, я демон, а люди звери. «Для благородного меня это всё равно, что спать с говорящими свиньями». «Ай, за что?» «За свиней», — спокойно высказал ему жених. «Похоже, ты слишком обнаглел в последнее время, и порция перевоспитания тебе не помешает». «Ты не человек вообще-то, тебя я не обижал», — буркнул писец. «А моя невеста человек. Я уже дал обещание подарить ей сумеречного демона. Не могу отступить, поэтому...» а Нет!» не посмеешь». Воротник заблажил на всю библиотеку, соскочил с плеч хозяина и попытался раствориться в воздухе, но был безжалостно пойман за накрученный на жениховский кулак хвост. «Я... я поймаю ей другого, самого отвратительного, только не отдавай меня этой извращенке!» «Леди Артика, как моя будущая жена, вы достойны лучшего. Этот сумеречный демон был самым сильным в гнезде и сможет достойно защитить ваше тело и душу». Принимаете ли вы мой дар? Сильнее, есть сильнее, точно, яйцо, есть яйцо. Я достану ей яйцо, я знаю, где оно. Принимаю, вздохнула я, потому что, как мне показалось, тычок от нарцисса в бок был поощрительным. И яйцо возьму, спасибо. В библиотеке после моих последних слов стало как-то слишком тихо. Кажется, даже Дельбор не ожидал от меня такой прыти. Я только что оттяпал у него не только готового демона, но ещё некое яйцо. По лицу понятно было, что он бы его оставил себе, но уже не может, слово не воробей. А потом Энермис фыркнул раз, другой и вдруг начал ржать. Не знаю, что тут только что произошло, но, судя по тому, что мне известно, после нескольких падений головой о пол у Артики проснулся родовой дар. И, видимо, этот дар превращать в балаган и безобразие всё, чего она коснётся, но надо признать, с выгодой для себя». Ну вот и разрешились наши разногласия. Дева приняла свадебный подарок и официально подтвердила помолвку. После некоторой паузы произнёс Эйкон. «А яйцо сильнейшего теневого демона...» Тут он прожёг взглядом повисшего на его руке несчастным клочком тумана зубастика. «Принесёшь уже новые хозяйки. Раз утаил от меня такую находку и вовремя не отдал, то и жаловаться тебе теперь не на что. Леди Артика очень вовремя заявила своё право на твою добычу». «Не забудь привязать эту пакость не печатью, а кровью», — заметил нарцисс, вздыхая. «Только теневого шпиона в замке нам не хватало». «Что вы, господин нарцисс, я бы не посмел?» — серьезно посмотрел на него Эйкон. «Ты то же самое говорил дриадам» как бы невзначай заметил Архивариус, чем вызвал на лице моего жениха кривоватую улыбку. Верат молча переводил взгляд с одного на другого, потом посмотрел на меня, на Энермиса, и по библиотеке опять волной прошёлся запах боевой злости. «Не кипятись», — лениво заметил из своего кресла средний брат, глядя рассерженному наследнику в лицо. «Это только начало игры». И раз ледяной аконит захотел женщину нашего рода, что же? У нас просто будет ещё один повод захотеть себе ледяного аконита».